Глава 96. На лице Люси отчасти вернулись краски, когда около 11:00 вечера Шарко вернулся домой, волоча за собой чемодан. Конечно, 100-метровку ей бы сейчас не пробежать, но она уже сидела на диване с журналом в руках. Она поправила маску на лице и крепко обняла мужа. Я по тебе скучала. Шарко закрыл глаза, зарывшись носом в шею жены. Он составил служебную записку о человеке в чёрном, передал её Ламардье, который лично выложил её на защищённый сервер криминальной полиции, как его просили в Министерстве внутренних дел, и затем разослал всем входящим в их антикризисный комитет: в службу антитерроризма, армии, институту Пастера. Теперь Шарко хотелось ни о чём больше не думать, продлить мгновение навеки. счастье было совсем рядом а он мог лишь коснуться его и всякий раз оно и исчезало он заглянул к сыновьям которые крепко спали адриан уткнулся лицом в прутья кровати а жуль лежал ровно посередине матрасика подняв ручки шарко тихонько взял стул и сел между двух кроваток он смотрел на их такие безмятежные лица Так он просидел долгие минуты, поджав губы, переполненный нежностью и гневом. Он чувствовал себя таким бессильным. Он был всего лишь жалким полицейским, зависящим от такой сложной системы. Он пытался делать свою работу правильно каждый день уже много лет. Но что это в конечном счёте давало? Разве это могло сделать мир, в котором будут расти его дети, менее жестоким? Когда он вернулся на кухню, Люси, как обычно, засыпала его вопросами. Она требовала своей дозы адреналина, своей ежедневной инъекции тьмы. Что он обнаружил в Польше? Зачем его срочно вызвали на набережную Орфевр? Почему он вернулся так поздно? Шарко отвечал уклончиво. Он рассказал ей правду о своей поездке за границу и сказал, что вернулся поздно, потому что Ламардье потребовал отчёта. Он ни словом не обмолвился о подпольной лаборатории, на это не было сил. Во всяком случае, не сегодня вечером. В конце концов, ещё оставалось надежда, что всё это нереально, что речь идёт всего лишь о блохах и крысах, содержащихся в виварии. Что это кошмарный сон. А как Николая? Есть новости? Он вернулся на работу. Наверное, это лучший выход. Ты предложил ему прийти и побыть немного здесь. Он дал мне понять, что откажется. Шарко ел мало, слишком много узлов затянулось внутри. Люси решила, что ещё две ночи будет спать одна в большой кровати, чтобы быть уверенной, что уже не заразна. Даже у себя дома они больше не были свободны. Рабы преступников, отравивших им жизнь, Шарко поцеловал её в щёку, провёл рукой по длинным светлым волосам, от которых так хорошо пахло. Что стало бы с ним без семейного оплота, без этой нежности, этой любви, озарявших его жилище. Завтра меня, наверное, уже не будет, когда ты проснешься. Мне надо рано быть на работе. Когда всё кончится, поедем с тобой на пляж, на белый песочек, с детьми. Будем смотреть на море. Лиси заглянула ему в глаза, взгляд её спутника ускользнул. Ты весь ледяной. У тебя гусиная кожа. Что с тобой? Усталость, сырость, всё вместе. Люси не настаивала. Франку надо было отдохнуть. Они расстались в час ночи. Он грустно посмотрел ей вслед и, оставшись один, налил себе большую порцию виски. Без выпивки ему было не уснуть, несмотря на усталость. Он впервые пил так в одиночестве, но бороться желания не было. Временная анестезия принесёт ему облегчение. Со стаканом в тишине он уселся за компьютер и достал GPS-координаты, которые записал на клочке бумаги. Он снова ввёл их в Google Earth и вышел на то же место Марианская впадина. 1700 километров к востоку от Филиппин. Шарков смотрелся в карту внимательнее. В этих краях было много островов: остров Гуам, Марианский архипелаг, но они находились больше чем в 300 километрах от места, указанного координатами. Непонятно. Шарко отпил глоток и запустил интернет-навигатор. В поисковой системе нашёл информацию о Марианской впадине. Это было самое глубокое и одно из самых негостеприимных мест планеты. Открыли её в конце XIX века. Лишь несколько безумцев, в том числе режиссёр Джеймс Кэмерон, спускались в эти глубины с помощью усовершенствованных мини-субмарин. Цифры были поразительны и доказывали, что бездны хранят ещё немало тайн. Под двухсотметровым слоем воды оставалось лишь 10% жизни. Глубже 500 метров не проникал никакой свет. На глубине царило давление, которое расплющило бы любое человеческое существо. Даже кит не может нырнуть глубже 2500 метров. До дна этого перевёрнутого Эвереста не достать. И всё же там, где по идее не должно существовать никакой жизни, Учёные обнаружили чудовищные живые организмы, словно сошедшие со страниц научно-фантастического романа. Рыбы без глаз с огромными клыками, кошмарных форм, способные излучать свет, чтобы привлечь добычу. Немыслимые, но превосходно приспособленные к глубинам органические структуры, которые ухитрялись жить, питаться, размножаться в этих чёрных водах, близких к точке замерзания. Они не знали о существовании жизни на поверхности, их миром была тьма. Шарко кликнул на картинке и уставился на жуткую рыбу на экране. Чёрный дьявол, засикавший редкие жертвы благодаря вибрациям воды. Совершенно неподвижный, он бросался на них, когда они проплывали мимо, и сгрызал острыми клыками. Цыщик посмотрел на свои руки. Алюси была права. У него гусиная кожа. Он всё же попытался подумать ещё немного. Итак, GPS координаты вели к чудовищным безднам. Была ли это только символика, связанная с тремя кругами? Способ сказать, что в а мраке, в последних кругах остались только самые порочные существа, затаившиеся чудовища, которые ждут своего часа под началом единственного хозяина, именуемого человеком в чёрном. Где же эта присловутая чёрная комната? Что она такое? Когда вы войдёте в комнату, выйти уже не сможете. Такая ей дана власть. Эта комната интриговала его, бесила. Шаркони не находил ответа, как ни искал. Он не понимал смысла этой загадки. Он закрыл навигатор, выключил компьютер и залпом допил виски. Потом лёг на диван и свернулся под одеяло. Он то закрывал, то открывал глаза, но чёрный дьявол всё равно был здесь, перед ним. Он широко разивал пасть, чтобы сожрать его.